Глава 11. Параллельная вселенная. Южный фронт. Десяток саперов с миноискателями стояли передо мной, вытянувшись во фронт. Мне предстояло вести их на разминирование. После той самой ночи, когда противник производил разведку боем, полк пополнили и перевели на другой участок. Считалось, что наш полк получил боевое крещение... И был самым боеспособным в бригаде. Бред сивой кобылы, конечно, но штабным лирзитором, как говорится, было видней. Я ходил перед ними и понимал, что если эти наворощенные саперы выдвинутся самостоятельно, то станут завтраком для первой линии окопов квирсов и их переловят как котят наблюдатели. Слушайте меня внимательно, приказал я. «Я первым пойду в разведку, и когда вернусь, дам команду чистить местность. До этого вы сидите в окопе. Всем все ясно?» «Ясно!» Раздался разрозненный хор голосов. «Тогда шагом марш за мной!» И мы потопали на передовую. «Жуль, проследи, чтобы не высовывались под выстрелы снайперов!» Попросил я, и не дожидаясь ответа, полез вон из окопа. Вышел в боевой режим. И, просчитав код активации, мин поставил их в спящий режим. Затем обижал передний край и забрал жизни у всех разведчиков, выдвинутых в ничейную зону. Теперь можно было возвращаться. Когда я вернулся, меня ждал Жуль с приказом срочно прибыть к Ротному. Я уже привык, что здесь в этом бардаке приказы сыпались, как из рога изобилия. То отступать, то наступать, то сменить позиции. «По принципу война – фигня, главное – маневры!» Ротный встретил нас сухо. У него уже торчал столбом адвокат. «Пришел приказ откомандировать вас в распоряжение штаба бригады, вас троих!» – сообщил он. «Так что собирайте свои пожитки, идите к штабу батальона, там вас ждет авто!» Ротный отвернулся и уставился в свой планшет. «Легат штаб-фютер!» Осторожно, начал я разговор, желая выяснить, что от нас понадобилось в штабе бригады. «Я не знаю, зачем вас вызывают в штаб, Изя. Идите, там все разъяснят». Он говорил, не поворачиваясь. «Итри и тротный», – подумал я. «Что-то он знает, но молчит. Не хочет говорить». Мы вышли, оставив его одного в блиндаже. У штаба батальона нас ждало грузовое авто. Трясясь по ухабам наезженной дороги, мы поплыли в штаб бригады, находящейся в 10 километрах от переднего края. По прибытии доложили дежурному лерзитору и нас посадили на скамью в большом ангаре, приказав ждать дальнейших указаний. Шло время, а мы никому не были нужны. Я стал уже дремать, как проснулся от речи двух ушастых лерзиторов, очень похожих на лесных эльфаров. Только эти были на голову выше тех, что проживали на Сивидли. Они говорили на своем языке, проходя мимо нас и остановились буквально в двух шагах. Лурги их не понимали. Но я понимал хорошо, словно родился и вырос среди них. Странная и необъяснимая способность. Хотя, если вдуматься, вся моя дальнейшая жизнь после воскрешения, да и само воскрешение, пронизаны странностями. Говорили о нас, стоя совсем недалеко и абсолютно не обращая на нас никакого внимания. Чего эти лурги тут делают? Услышал я вопрос и прислушался. Какие? А эти? Их вызвали для охоты. Приезжают повелители? Скорее всего, Дженнер Фьютер всегда готовит дичь к такому посещению. «Главное, чтобы они как можно дольше продержались, иначе Дженнер Фьютер будет очень недоволен. Эти трое смогли выжить при атаке Квирсов и положили больше десятка наступающих, единственные, кто не отступил и сражался до конца. Поэтому, думаю, достойные кандидаты». «Опа, это про нас. Это мы сражались и не отступили». «И они говорили про дичь и приезд дэров». Это что, на нас будут охотиться? Ну, так понятно из слов ушастых. Да уж, вот это влипли. Как-то за себя я не боялся, но вместе со мной были адвокат и жуль. Как с ними быть? Вот же задача. Я задумался. А командующий тоже будет принимать участие в охоте? Да, он всегда с дэрами охотится, только как загонщик. Сначала пустят квирсов, погоняют их, но те тупые долго не продержатся, а лурги хоть и слабы, но весьма изобретательны. И еще для затравки могут устроить бои между одним квирсом и десятком лургов. Политотдел сейчас собирает нарушителей, уже набрали два десятка. Понял, пошел отчет писать. Давай, а я на дежурство. И они разошлись. Я понимал тщетность своих усилий придумать что-либо стоящее. Но что тут придумаешь? Удрать? А куда? Бунтовать? А что даст бунт? Войти в боевой режим и постараться забрать жизни у всех эров? А что мне это даст? Сделать себе несколько ментальных рабов? А что они смогут? Да ничего. Остается сидеть и ждать, когда за нами придут и действовать по обстоятельствам. По крайней мере, я стал ближе к командующему и сундуку. Мы прождали еще час, и за нами пришел офицер. Он тщательно проверил наши документы, убедился, что мы – это именно мы, и приказал следовать за ним. Нас отвели в санитарный батальон бригады, постригли, помыли и переодели в чистую новую форму. Прямо как к смерти подготовили. Невесело, думал я. Про то, что нам уготовано, я товарищам говорить не стал. Не хотел, чтобы они мучились думами и упали духом. — Как ты думаешь, Изя? — адвокат подсел ко мне. — Зачем нам все это? — он показал на новенькое обмундирование. — Думаю, будут представлять командующему. Ответил как можно беззаботнее я. — Я вот тоже так думаю. — согласился он со мной. Жуль только фыркнул. «Наивные. Зачем мы нужны командующему фронтом? Мы лурги. Этим все сказано». Я с ним был согласен. Лурги были низшей кастой в Империи Деров, и такая личность, как Эр Дженнерфютер, не будет встречаться с задрипанными лургами. Но промолчал. «Увидим», — ответил я. «Мы прожили в расположении санитарного батальона двое суток». За это время он наполнился ранеными после успешного наступления. Полк захватил позиции противника на участке своего фронта и освободил какую-то деревушку, жители которой были съедены квирсами. Но дальше развить успех не смог. Бригада не поддержала наступление резервами. Я думаю даже, что они здесь и не предполагали, что полк сможет добиться успехов. Сколько я не ломал себе голову, но так и не придумал, для чего нужна такая война. Я не видел результатов этой войны и успехов. Единственное, что мне пришло в голову, это то, что так эры уменьшают поголовье людей. Бред, конечно, но другой смысл ускользал от меня. Не за что было зацепиться. Воевали и умирали люди, командовали эры, причем бездарно. А что делали дэры? Моя логика мне говорила, что любой нормальный правитель заинтересован в успехе предприятия, которое он начинает. Но здесь, на войне, логика отсутствовала как таковая. Или я не был знаком с логикой Деров. На какой-то из планет производили военную технику и тут ее утилизировали в немыслимых масштабах. Мобилизации как таковой не было. Были призывные пункты для добровольцев и сюда же ссылали разного рода преступников. Их тоже утилизировали. Сражение шло за планету жителей, которых нещадно уничтожали в этой войне. «Зачем? Кому нужна пустая планета? Ни на одной другой планете Деры так себя не вели. Короче, я запутался и не находил ответов. В конце концов, я выбросил мысль разобраться в чем дело прочь и жил в ожидании того, что будет дальше. На третий день за нами пришли, отвели к транспорту и переправили на другую сторону планеты. Мы высадились в глухих лесах, похожих на джунгли». Офицер, который командовал экипажем транспорта, сообщил нам, как само собой разумеющийся. «Вам надлежит пробираться на восток. Те, кто пройдет до океана, отправятся домой героями. Остальные останутся гнить в этих лесах». Он захлопнул люк транспорта перед удивленными лицами моих товарищей, и транспорт, рыча мотором, взлетел. «Вот так все просто. Шлепайте себе по лесу полному хищников и будьте героями». «Что он имел в виду?» – спросил Жюль, когда немного пришел себя. «Не хотел говорить раньше», – ответил я. «Но на нас будут охотиться дыры. «Приехали!» – Жюль опустился на траву. «Поэтому нам не оставили еды и оружия. Мы просто дичь!» Адвокат был более спокоен. Он задумчиво уставился в землю, пожевал толстыми губами и спросил. «Почему именно нас?» Мы оказались живучими и не погибли во время атаки квирсов. «Значит, сможем дольше продержаться», — пояснил я. «Так им интереснее охотиться». «Что будем делать?» — спросил Жуль. «Идти на восток. Еда у нас есть, оружие тоже. Не пропадем». «Я достал из сумки молекулярные мечи». «Пользуйтесь осторожно», — предупредил я. «Иначе лишитесь ноги или руки». Я показал возможности меча. Обоих проняло. Они только ахнули, когда дерево полметра толщиной упало срубленное одним коротким взмахом. Я достал лук и разрывные стрелы. Повесил себе за спину. Адвокат широко раскрытыми глазами сопровождал все мои действия. Затем, выгнувшись, как вопросительный знак, заглянул в сумку. «Это все оттуда?» – спросил он. «Но как?» «Неважно», – кратко ответил я. Подумал, раздать им бластеры или нет. Потом махнул на это рукой. «Начнут палить, и нас будут расстреливать уже из космоса. Или бомбить. Пусть охотники сделают свой первый шаг. Мы шли, держа курс на восток. Это было несложно. Шли звериными тропами. Все опасное я видел в своем сканере, который отслеживал ситуацию. Одну из огромных змей я увидел сразу. Она лежала на ветке над тропой и, видимо, поджидала жертву. Я снял лук и прикончил ее одним выстрелом». «Мясо съедобно», сообщила Шиза. Я нарубил тело кольцами и набрал его в сумку. Шиза практически не общалась со мной на этой планете. Она словно впала в спячку или затаилась, а я ее не тормошил. Мы разошлись по взглядам на проблему Генри. Она не понимала меня. Я же не мог ей объяснить широту души русского человека. Вот такие мы непонятные для всех». Идем своим путем, часто трудным, и преодолеваем трудности, которые создаем сами себе. А если это не так, то это не русич. Умом нас не понять, мы и сами себя часто не понимаем. А аршинам общим не измерить. Нет таких мер. Остается только верить. Но это было пока выше понимания шизы. Не доросла. Под вечер мы остановились на небольшой полянке, где у самого края из-под камня вытекал небольшой ручей и, пересекая полянку, скрывался среди кустов. Из зарослей высунулась морда с клыками, увидела нас, недовольно хрюкнула и скрылась. «Здесь будем ночевать», — сказал я. Никто не возражал. Оба давно признали за мной лидерство. Жуль, как более опытный путешественник, нарубил сухих веток и разложил костер, зажег его с помощью химической таблетки. Он распаковал ее и положил под ветви. Вскоре таблетка вспыхнула и ветки подхватили жар огня. «Жаль, что мой кристалл утерян», – произнес он и с грустью уставился на разгорающийся костер. Я достал мясо змеи, нанизал на толстую обструганную палку и стал жарить. Мясо действительно оказалось не только съедобным, но и вкусным. Запили водой из ручья и улеглись возле костра. Жуль подбросил полено в костер и вдруг спросил. «Ири!» «У тебя есть план, что мы будем делать дальше?» Он, наконец, решил прервать свое молчаливое игнорирование моей персоны. «Примерный план есть», – ответил я. «Поделишься с нами?» Я вздохнул. План, в общем-то, простой. Всегда считал, что чем сложнее план, тем труднее его исполнить. Начал я издалека. «А точнее?» «Ну, если точнее, то все будет зависеть от конкретной ситуации». Ну хотя бы общие черты. Наметки плана у тебя есть? Не отставал Жуль. Есть? Неохотно ответил я. Берем в плен Дэра, потом Дженнер Фьютера, захватываем корабль, находим мой сундук и улетаем. В общих чертах так? Жуль кашленно условно подавился, затем еще раз и зашелся в истерическом смехе. Я только пожал плечами. Хочется парню смеяться, пусть смеется. Немного успокоившись, Жуль, вытирая слезы, выступившие из глаз, простонал. «Захватить Плендера! Это! Это! Ох, это же надо такое придумать! Ты еще более сумасшедший, чем я думал раньше!» «А я Изи верю!» — солидно проговорил адвокат. «Если он сказал, что надо взять Плендера, значит, он его возьмет!» Жуль как-то резко успокоился. Посмотрел серьезно на нашего здоровяка. «Я тоже в это верю, адвокат. Поэтому и испугался». «Нашел чего бояться», – отреагировал тот. «Поздно бояться. Здесь или мы их убьем, или они нас. А если взять в плен, то можно будет поторговаться». Жуль с удивлением посмотрел на адвоката, который казался ему тупым куском мышц. Но сейчас он здраво рассуждал. У них действительно не было выбора. От слова вообще никакого. «Ири!» – спросил он меня. «Ты хоть представляешь, как будет вестись охота? Думаю, Жуль, что не ошибусь, если предположу, что будут загонщики псы и вампиры, может еще эры, и будут гнать нас в засаду охотников. Мы будем двигаться к ним и захватим их, а там посмотрим». Жуль почесал затылок. «Конечно, если бы мне это говорил не ты, а кто-то другой, я бы назвал его безумным». М «Да, но с тобой даже такой безумный план может выгореть». М «Да, Ири, ты очень необычный молодой человек со своими тайнами, который отправился неизвестно куда, чтобы найти неизвестно где непонятно что». Он замолчал, обдумывая что-то свое, и сменил тему разговора. «Кто будет первым на страже?» «На страже буду только я. Вы спите, набирайте сил. Они вам понадобятся». «Почему ты?» Жуль с непониманием уставился на меня. «Это, Жуль, простая целесообразность. Я не пропущу никого, просто доверься мне. Не хочу рисковать нашими жизнями». Сын Лейра спорить не стал. Он нарубил веток своим мечом и сделал себе лежак. Долго ворочился и, наконец, уснул. Адвокат заморачиваться спальным местом не стал. Он просто улегся на траву и захрапел. Для него все было просто. Есть Изи, и он о нем позаботится. Этот здоровяк оказался наблюдательным парнем. И вскоре понял, что все еще жив только благодаря Изи. Этого ему было достаточно, чтобы верить мне безоговорочно. Ночь вступила в свои права. Огонек костра горел, освещая небольшое пространство полянки. В зарослях джунглей ухало, стонало, иногда громко и пронзительно кричало какое-то существо. Крики то приближались, то удалялись. Сканер показывал наличие двух красных точек, которые кружили вокруг нашей ночевки. Ночная жизнь джунглей шла своим чередом, обходя наш уголок отдыха стороной. Я периодически, используя слабый магический фон, запускал эманации страха, потом перестал так как всякая живность, почувствовав сильнейший дискомфорт, обходила нас стороной. Думать не хотелось. Что толку ломать себе голову? Если нет даже намека на то, как вылезти из той ямы, куда мы попали в поисках сундука. Я просто сидел и глядел на огонь. В воздухе раздался шум хлопающих крыльев, и на свет костра вылетела птица размером с большого попугая. Черная голова, красные крылья и изумрудно-зеленое брюшко. Голова, как у крупного ворона, с коричневыми умными глазами. Птица опустилась на землю и бочком бесстрашно прыгнула ближе к костру, где остались висеть куски мяса. «Что, мясо хочешь?» – негромко, чтобы не разбудить товарищей, – спросил я. Птица склонила голову на бок, прислушиваясь к моему голосу, и вдруг повторила немного протяжно. «Что, мясо хочешь?» Я тихо в руку рассмеялся и кинул ей недоеденный кусок змеи. Помесь ворона и попугая клюнула мясо и стала жадно его поедать, отрывая большие куски и задрав голову, проглатывать их целиком. Скоро у ее ног ничего не осталось. Она бочком прыгнула еще ближе ко мне. «Мало?» – спросил я, и она ответила утвердительно. «Мало!» «Еду заработать надо, сторожи, и получишь еще!» – рассмеялся я. «Заработать надо! Сторожи!» – повторила птица. Сердито нахохлилась и, подскочив, клюнула меня в ботинок. «Мало!» – каркнула она и отлетела. Затем, важно, обошла меня по кругу и клюнула в ногу Жуля. Тот проснулся и схватился за место, куда его клюнули. «Сторожи!» – приказала птаха и отскочила от кулака Жуля. Жуль заморгал глазами. «Это кто?» Старожи! вновь крикнула птица и запрыгала к адвокату. Я уже был не рад, что заговорил с ней. Птица кружила вокруг нас и повторяла то, что услышала от меня. «Мало! Заработать! Надо!» Клюнула адвоката в руку. Тот перестал храпеть и, не открывая глаз, спросил. «Чего тебе?» «Мясо хочешь?» – спросила птица. И адвокат сквозь сон пробормотал. «Хочу!» «Сторожи!» «Заткнись!» Крикнул Жуль и кинул в наглую птаху ветку. Но та подлетела и уселась вновь рядом с нами. «Чтоб ты околел, зануда!» В сердцах пробурчал Жуль и добавил. Чтобы у тебя перья повылазили!» «Заткнись!» Птица нахохлилась, прыгнула поближе к сыну Лейра. «Дай ей мясо, и! Взмолился Жуль. Иначе она нам спать не даст. ⁇ Чтоб ты окалел, зануда! ⁇ передразнила Жуля птица, и мне стало как-то свободно и смешно. Эта птаха сняла напряжение, царившее в моей душе, а заодно и в душе Жуля. Он рассмеялся вместе со мной и сняв с палки последний жареный кусок, кинул птице. Она замолчала и принялась за трапезу. ⁇ Не могу уснуть, Ири. Мысли в голову лезут. Жуль уселся и подбросил ветки в огонь. Пламя взметнулось и стало светлее. «Вот мы были с тобой на войне, но я не понимаю ее смысла. Там нет проигравших и нет победителей, только смерть. Чему эта война?» «Мы не поймем ее, если не поймем психологию повелителей», неожиданно проговорил адвокат. Я удивленно посмотрел на него. Мне казалось, он крепко спит. Но он слушал наш разговор. Наглая птица разбудила и его. По сути, он был прав. Что мы знаем о логике Деров? Ничего. Это нам кажется бессмысленным, топтание на месте и бесчисленные жертвы. Но во всем этом была своя логика, недоступная для нашего понимания. Видимо, ум Деров был устроен иначе. Жуль тоже удивленно посмотрел на адвоката. «Почему ты решил?» – спросил он что надо разобраться в психологии деров. «Это не я решил. Это мой начальник сказал на призывном пункте, а он там служит уже 10 лет. Он умный». Для адвоката такое объяснение было достаточным. Птица съела свой кусок и, прыгая бочком, безбоязненно приблизилась ко мне, взмахнула крыльями и уселась на мое плечо, нахохлилась и нагло произнесла «Сторожи!» Затем закрыла глаза и захрапела точно так же, как и адвокат до этого. Жуль не сдержался и рассмеялся. Адвокат скривился, понимая, что та его передразнивает, и снова быстро уснул. Красные точки на сканере исчезли. Ночь прошла спокойно. А утром птица заволновалась. Она соскочила с моего плеча и стала причитать. «Чтоб ты околел! Зануда! Сторожи!» Я замер. Сканер был пуст. Но птица не находила себе места. Проснулись от ее крика Жуль и адвокат. «Что случилось?» – спросил Жуль. «Не знаю, но зануда волнуется», – показал я глазами напрыгающую беспокойно по траве птицу. «Зануда волнуется! Зануда волнуется!» «Может, врагов чует?» – предположил Жуль. «Зануда волнуется! Врагов чует!» Прокричала птица, и сейчас же на границе сканера показались три красные точки. Затем они окрасились в зеленый цвет. «Что бы это значило?» Недоуменно пробормотал я. «Ты тоже что-то чувствуешь?» Переспросил Жуль. Я не ответил, так как на полянку прыжком выпрыгнули три шверда. Они зарычали, и у них на загривках поднялась шерсть дыбом. «Пугают!» Прошептал Жуль. Он как сидел, так и остался сидеть. Я же просто мысленно приказал псам. «Хватит рычать!» И псы, вернее, три суки, от неожиданности присели на задние лапы. «Идите ко мне, пропащий! Что вы забыли в этом лесу?» Шверды взвизгнули и бросились ко мне. Жуль откатился в сторону за прогоревший костер, а адвокат выхватил свой молекулярный меч. «Стой!» – крикнул я и он замер с поднятым клинком. Собайки налетели на меня с радостным повизгиванием. Ментально они кричали мне «Хозяин! Хозяин появился!». Они запрыгивали передними лапами мне на плечи, толкали друг друга, стараясь вырезать лицо. Кружились вокруг и были полны счастья. Такое проявление чувств продолжалось пять минут. Затем они уселись, сметая хвостами траву, и уставились на меня. «Нам грозит опасность!» передал я и показал образ вампира. «Они есть!» Шверды зарычали и передали мне образы четырех вампиров. Те шли следом, и с ними был высокий «Р» в одежде охотника, зеленая куртка, высокие сапоги и кожаные штаны. А за спиной у него, к моему великому удивлению, висел лук. «Далеко!» Собаки задумались и показали мне место нашей высадки. «Часа четыре ходу до нас!» Еще они показали группу квирсов-разведчиков из пяти особей, идущую параллельно нам и тоже на восток. Зануда, как я прозвал странную птицу, успокоился и уселся на мое плечо, поднял крыло и почесал под ним клювом. Одна из псин подпрыгнула и попыталась схватить наглеца, но зануда был на чеку. Он спорхнул, облетел поляну и крикнул. «Чтоб ты окалел, зануда! Сторожи!» Мне стало смешно. Казалось, что этот птах, помесь ворона и попугая, обладает разумом. Повторяя услышанные слова в нужном порядке. «Зануду не трогать!» Приказал я и вовремя. Наглый пернатый налетел со спины на охотницу, что пыталась его поймать и клюнул в голову. Но не рассчитал скорость реакции других швердов. Стоявшая рядом псина мгновенно перехватила Дибашира своей пастью. И я подумал, что наступил бесславный конец нашему говоруну но он истошно заорал благим матом. «Зануду не трогать!» Заорал прямо в ухо собаки, та от неожиданности вытаращила глаза и разжала рот. Зануда выпал из пасти на траву и, не веря своему счастью, поспешил пешком мелкими прыжками прочь, истошно при этом крича. «Чтоб ты околил! Зануду не трогать!» «Неужели я приказал собакам вслух?» Подумал я с удивлением, слушая его причитание. И решил проверить свои догадки. Мысленно приказал Швердом оберегать зануду и также мысленно произнес. Зануда хороший, он свой. Птах остановился и посмотрел на меня. Затем произнес. Чтоб ты окалел? Ага, подумал я. Значит, не заметил, как произнес слух приказ не трогать зануду. Зануда хороший, он свой. Вдруг произнес зануда и мысленно повторил приказ швердам. «Зануду оберегать!» Приказ прозвучал так неожиданно, что я вытаращил глаза, услышав его, а псы одновременно раскрыли пасти, из которых капала слюна, и синхронно склонили головы на бок. Птиц нагло прошагал вдоль строя швердов, показывая свою значимость, и, взмахнув крыльями, уселся мне на плечо. «Сторожить!» – гаркнул он, и это явно относилось к собакам. Те тоже так поняли. «Хочу съесть», – облизнулась одна из псин, разглядывая зануду. Тот забеспокоился и стал приседать. «Зануда хороший, он свой, зануду оберегать», – прокричал он и добавил. «Чтоб ты околел». «Ну, с ним понятно. Он может так говорить весь день, а нам нужно идти. Только вот куда? На восток или на встречу с загонщиками? Все-таки на восток» поразмышляв, подумал я. «Перед встречей с дэрами поговорю с этим эльфаром. Сдается мне, что это новый хозяин судука. А пока будем изображать беглецов. И мы под прикрытием швердов и под возмущенные вопли зануды, которому не досталось мяса, наскоро перекусили и двинулись вглубь джунглей. Возмущенный зануда попытался клюнуть меня в ухо, но оно превратилось в удавку и сдавило его шею. Птиц бешено забил крыльями». И в горле у него заклокотало. «Будешь клеваться!» – прорычал я. За душу! Затем отпустил зануду. Тот спорхнул и полетел над нами, оглашая лес своим истошным криком. «Чтобы у тебя перья повылазили!» Теперь весь лес в округе знал, что мы идем на восток. Можно было не таиться. Жуль искоса посмотрел на меня и нейтральным голосом предложил. «У тебя же есть лук! Сбей!» Этого крикуна. Жалко. Он только вздохнул и, отведя глаза, произнес сакраментальное внушение учителя-ученику, как в фильмах. Иногда жалость приводит к печальным последствиям. Но не в этом случае, отрезал я. А адвокат меня поддержал. Что ты, Жуль, в самом деле взъярился на эту птаху? Смешно ведь? Сын Лейра надулся, как наш зануда. И пошел дальше молча, а зануда покружив над нами, вскоре улетел. Мы без происшествий шли до вечера. Останавливались отдохнуть на небольшой отдых в тени огромного дерева. Жулю и адвокату я выдал по сухпаю, взятому с эсминца, и сам показал пример, как его есть. На ночлег остановились на полянке, где росло точно такое же дерево. Можно было хорошо разместиться на его ветвях. В листьях огромных, словно ванна, собиралась влага. Ее можно было пить. Выше прыгали какие-то создания, похожие на обезьян. Но к нам не приближались. Шверды, словно окошки, запрыгнули на нижние ветви и пробрались выше, отсекая нас от всех любопытных. Мы слопали еще по сухпаю и влились отдыхать. Но сон прервало появление пса с занудой в зубах. Сначала я подумал, что это совсем другой птиц. Вид птаха был весьма потрепанный. Но как только он выпал из пасти, то встряхнул перьями и прорычал. За душу! Жуль недолго думая, столкнул птицу ногой светки, и тот полетел камнем вниз. Шверт мгновенно прыгнул следом и вернулся с занудой в зубах. ⁇ Что с ним? ⁇⁇ спросил я, и псина показала мне, как героически погибал наш зануда в лапах у обезьяна подобного существа, пытаясь украсть плод. Тот мирно дремал или делал вид, что дремлет. И когда наш говорливый птах попытался выкрасть плод у него из-под ног, он мгновенно того схватил. На счастье зануды там охотилась одна из собачек. Она растерзала существо, но и зануде здорово досталось. «Странно», — подумала я, — «что при таких наклонностях и наглости птах еще жив. Сегодня он мог погибнуть как минимум три раза». Утром мы продолжили свой поход а зануда вновь исчез. Так мы шли до вечера, лес стал реже и потянуло морским ветром. «Скоро придем к океану, а загонщиков еще не видели», – размышлял я. «Странно, а все странности меня настораживают». «На ночевку остаемся здесь», – приказал я, осматривая холм посреди леса. Но, как оказалось, это был не холм, а заброшенная крепость частично засыпанная землей с разрушенными каменными стенами. Внутри нее стояла разрушенная башня, и те же обезьяноподобные существа, что встретились нам ранее, избрали эту крепость местом своего обитания. Но это было лишь до нашего прибытия. Вскоре только мы были полновластными хозяевами цитадели. Шверды постарались. Значит так, начал я совещание, скоро появится океан. Где загонщики и где засада, мы не знаем. Я пойду на разведку. Вы ждете меня здесь. Два Шверда вас будут охранять. Что нам делать, если ты не вернешься? Это Жуль проявил сомнения и скрытые страхи. Я вернусь. И твердо посмотрел на Жуля. Сын Лейра отвел глаза. К моему удивлению, загонщики были совсем рядом. Один из вампиров следил за нами, не приближаясь. Я, как только его почувствовал, сразу вышел в боевой режим, подобрался к замерзшему прозрачному одеялу и вытащил всю жизнь из этой твари. По сути, я тоже был вампиром, только энергетическим. Через пару-тройку километров я стал свидетелем боя Квирсов и Эра, которому помогали вампиры. Эра расстреливал тварей из лука, причем очень метко метя прямо в голову. При этом он постоянно двигался, меняя свое местоположение. Тех Квирсов, что пытались к нему пробиться, Отгоняли вампиры, обхватывая своими телами и отпуская полуживыми. Они нагоняли на них страх, и те на время отступали, но упорно продолжали свои попытки пробиться к лучнику. Эр был полоназарта, посылая стрелу за стрелой в мельтешащих квирсов. Несколько тел этих ящеров валялись на траве. «Посмотрим, как ты запоешь, когда я уберу вампиров!» Мстительно ухмыльнулся я. Вышел в боевой режим и забрал большую часть энергии у ближайшего кровососа, оголив правый фланг прикрытия эльфара и стал смотреть, что будет дальше. А дальше вампир проявился во всей своей красе, раскинувшись бледным одеялом на траве, а рядом с ним сновали туда-сюда два разведчика Квирса. Эти существа не ведали сомнений и не думали ни секунды. Был враг, и он должен был быть сожран. Они скачком очутились возле вампира, И вцепились в него зубами, своими лапами с когтями рвали податливую плоть, пожирая огромными кусками еще живого и орущего во всю глотку вампира. Тут же ему на помощь бросились оставшиеся двое, а Эр остался один. Он в ужасе увидел, как к нему рвутся три ящера со скаленными пастями, и тут же, скинув лук, бросился на утек. Видимо, он знал, как спасаться от этих существ. Эр побежал к высокому дереву и, подпрыгнув, ухватился за нижние ветки Подтянулся и, словно обезьяна, стал карабкаться наверх. Подбежавшие ящеры только класснули челюстями, посмотрели наверх и стали кружить вокруг дерева. Так я понял, что лазить по деревьям они не умеют. Вампиры быстро расправились с двумя пожирателями своего собрата и поспешили Кэру на помощь. Тот уже вовсю отстреливал Квирсов из ручного бластера. «Предусмотрительный, зараза!» – подумал я. Вскоре с квирсами было покончено. Эр слез с дерева и пошел искать свой лук. Я тем временем забрал жизни у последних кровососов. Когда Эр вернулся, то был очень озадачен увиденным. Он начал обходить тела и стал очень осторожен. Огляделся в поисках опасности и достал рацию. «А вот это нам не нужно. Не надо вызывать подкрепление». Решил я и отобрал у застывшего Дженнерфютера переговорное устройство, отобрал нож, ручной бластер и вышел из боевого режима. Эр хватал рукой воздух в поисках рации и был крайне поражен. Это отобразилось на его лице. Еще не понимая, в чем дело, он стал лазить по многочисленным карманам и ничего нужного не находил. Тогда он начал осматриваться у себя под ногами. «Ты это ищешь?» – спросил я из-за его спины. Эр мгновенно обернулся, продемонстрировав отменную реакцию и, увидев рацию в моей руке, немедленно атаковал. Видимо, он рассчитывал на свою скорость и умение сражаться, но моя рука перехватила его горло и сжала, не давая ему возможности дышать. Он трепыхался, как рыба, вытащенная из воды. Он задыхался и пытался из последних сил до меня добраться. Даже бил ногами, но все было тщетно. Лицо его налилось краской, он захрипел, И руки его бессильно повисли. Соскользну с моей руки, которую он пытался оторвать от себя. «Пожалуй, с него хватит». Решил я и отпустил Эра. Лерзитер упал к моим ногам. А я присел рядом. Когда он немного пришел в себя, я начал разговор. «Послушай, Эр». Я сломал травинку и сунул ее себе в рот. Детская привычка. «Я проделал длинный путь, чтобы добраться до тебя». Поэтому внимательно меня слушай. Мне не нужна твоя жизнь. Мне нужен артефакт, который ты вывез из Хайдола. Такой старинный сундук со всеми его вещами. Ты отдаешь его мне, и мы расходимся. Уяснил? Он, конечно, не уяснил. Да на это я и не рассчитывал. Высокородный, приближенный к повелителям, не сразу сообразит, что перед ним непростой лурк. Ты кто? Просипел он, растирая свою шею. «Конь в пальто!» «Где сундук?» Закашлялся он и стал врать. «Я не знаю, о чем ты говоришь. Какой сундук? Ты понимаешь, что подписал себе смертный приговор, напав на меня. А ты понимаешь, что мне плевать на твои угрозы. Я сделаю из тебя своего раба. Ты этого хочешь? Мне все равно, что вы здесь творите с дэрами. Хоть всех поубивайте. Мне нужен сундук!» «Ты не простой, Лурк, правда?» Он уже начал приходить в себя. «Ты пришел из-за предела, так ведь?» «Хорошо, что ты это понимаешь», — кивнул я. «Так где мой сундук?» «Он у меня на корабле, в моей каюте. Давай договоримся. Я отдаю тебе сундук, а ты показываешь место перехода». «Хорошо», — кивнул я. «Кто может доставить его прямо сюда?» «Мой адъютант! Дай рацию! Я ему прикажу выслать малый транспорт с сундуком сюда!» «Как зовут адъютанта?» Ирнауил, Это мой племянник!» «Хорошо! Вот рация! Вызывай!» Он взял в руку рацию, стрельнул торжествующе на меня глазами и набрал код. Когда он вновь посмотрел на меня, то выпучил глаза. Я перехватил рацию, а его снова придушил. Он думал, что провел меня, послав код тревоги, но я этого ждал. Экран рации засветился и оттуда на меня глядел встревоженный молодой эр. Фьютер, что случилось?» Внимательно разглядывая меня, спросил он. «Маленькая неприятность, Кирнауилл. Квирсы перебили всех вампиров. Псы преследуют лургов. Я хорошо поохотился, но не хочу дальше идти без прикрытия». Сообщи нашим союзникам, что их братья пали, и пусть пошлют мне еще парочку. «Хорошо, дядя, исполню. Что еще?» «Да, вот что еще. Пришли с транспортом артефакт, что я привез из Хайдола. Есть кое-какие соображения на его счет. Проверить хочу». «Понял», — кивнул Эр, «немедленно приступая». «Хорошо», — сказал я и отключился, «посмотрел на Эра». «Не бережешь ты себя совсем», – покачал я осуждающей головой и сломал ему шею. «Он мне больше был не нужен. Мой план был авантюрным, но лежал на основополагающем принципе империи деров, безоговорочного подчинения младших старшим. По должности, по званию, по рождению, по положению – этим я хотел воспользоваться. Не вмешиваться в работу системы, а использовать ее. Быстро снял с него одежду и переоделся» засыпал ветками и стал ждать. Через полчаса в небе раздался рев двигателей, и небольшой шаттл совершил посадку рядом со мной. Из него выскочили четверо эров и два вампира. Затем показались еще двое эров, выносящие сундук. Молодой эр, племянник Фьютера, поспешил ко мне. Я почувствовал, как ключ стал нагреваться и обжигать мою грудь. «Ну вот и свиделись», — облегченно подумал я. «Вол, дело сделано. Теперь надо как-то вернуться». «Сундук оставляйте, а сами возвращайтесь», — приказал я. «Ну, дядя, племянник силился что-то мне сказать». «Кирнауил», — прервал его я, — «ты хочешь испортить мне охоту?» «Э-э, нет, дядя, тогда оставляй наших союзников и возвращайтесь на корабль». Я подождал, пока шаттл взлетит. Рядом стояли два вампира. Они тоже ждали убытия. Что произошло с нашими братьями? Без всякого проявления уважения, даже с вызывающей высокомерностью, спросил один из них. Вот, то же самое, что и с вами. Ответил я и вышел в боевой режим. Забрал у них жизни и, не выходя из него, засунул сундук в пространственный карман сумки. Внутрь я не смотрел. «Демон хотел найти свой сундук, он его получит». Следом вернул себе свой облик, чтобы не пугать товарищей, и вернулся к месту стоянки. В оставленном мной лагере все было спокойно, собаки были настороже. Занудо ругался на всех, а Жуль пытался достать его камнем. Адвокат храпел. Я подсел к ним и толкнул адвоката рукой в плечо. «Хватит спать, есть разговор». Тот мгновенно поднялся и сел. Оба внимательно на меня посмотрели. А откуда костюмчик? поинтересовался Жуль. Командующий Южным фронтом подарил со своего плеча: Не перебивайте меня, а слушайте внимательно. Вечером мы улетим на корабле командующего. Вас посадят в отдельную каюту, курс на пронавар. Что бы ни случилось, вы ни во что не ввязываетесь. Тихо сидите и все. Мы опустимся в зоне отчуждения и уйдем в другой мир. В этом вам уже не жить теперь можете задавать вопросы». «У меня их нет, Изя», – ответил адвокат. Жуль посидел задумчивым видом и тоже неохотно произнес. «У меня их тоже нет». «Тогда отдыхайте, а я приму образ Дженнерфютера», – и повторил в который раз. «Не удивляйтесь». Вечером я вызвал сюда шаттл, и вместе с псами и товарищами поднялся на борт транспорта. «Видно было, что собакам привычно такое путешествие, На лургов из охраны, сопровождающие моего адъютанта, смотрели как сквозь стену. Они их вообще не замечали». «А что, союзников забирать не будем?» – спросил Кернауил. «Нет, они преследуют убить своих братьев, а мне охота надоела. Я даже лук потерял, когда удирал от квирсов. Надо же, и кто сумел убить вампиров?» поинтересовался племянник. «Я их не видел. Я, Кирнауил, сидел на дереве, пока их уничтожали. Да и знать не хочу». Сурово посмотрел на племянника и многозначительно произнес. «Кирнауил, это не наши дела, понял?» «Что уж он там понял, я не знаю. Только он поспешно проговорил». «Конечно, конечно, только... Только на борту их еще двадцать особей осталось». И они будут требовать дать им отчет. Требовать? Ворчливо ответил я. Бездельники! Отправь их на планету, пусть ищут ответы там. Хорошо, дядя, так и сделаю. Мы прибыли на крейсер ВКС Империи. Громадина, которая должна была внушать ужас и трепет в сердца жителей Империи. Эталон минимализма и функциональности. Все покрашено унылой серой краской. Везде во внутреннем убранстве только металл. Узкие коридоры с бронированными створками, часовые в черных мундирах, проверяющие пропуска на разных уровнях корабля. И на мой взгляд убогие тесные каюты. Ну прямо спартанская обстановка. Крейсер тоже мог совершать прыжки, уходя в гиперпространство. Но по сравнению с кораблями открытого мира был неуклюжим и тихоходным. Глубже я не вникал. А зачем? Мое дело командовать что я и собирался делать. Меня встретил в переходе из транспортного трюма в жилой отсек и отдал честь капитан крейсера. Вежливо поинтересовался. «Какие будут распоряжения?» «Курс на пронавар», кратко приказал я. Капитан нисколечко не удивился, только козырнул и попросил разрешения удалиться. Тут же ушел, а я задумчиво смотрел ему в спину, пока все шло гладко. Лургов по моему приказу поместили в отдельную каюту для технического персонала. Швердов отвели куда-то, где они содержались. А в каюте Дженнерфютера я переоделся в военный мундир. Минут через тридцать появился племянник. Доложил, что отправил всех союзников вниз на планету. Поинтересовался, надолго ли мы летим на пронавар. «На пару дней», — ответил я. «Надо поговорить кое с кем». «Внимание всем постам! Доложите о готовности систем к полету!» По кораблю разнесся звучный голос капитана, усиленный динамиком. Я даже вздрогнул от неожиданности, потом вспомнил. У них нет нейросети, поэтому они не объединены в единую управляющую систему. Значит, все делается по старинке через переговорное устройство. Вскоре я почувствовал, как огромный ченок, который представлял из себя крейсер, вздрогнул и полетел, набирая скорость. Компенсаторы тоже слабоваты. Подумал я. Через пять минут ко мне обратился капитан. На моем мундире прозвенел вызов зумера из значка, прицепленного на груди. И замигала зеленым светом маленькая кнопочка. Я ее нажал. Вейджинерфютер, с корабля повелителей пришел запрос. Причина ухода с орбиты. Я нагло и решительно ответил. Капитан, причина одна. Мой приказ следовать на пронавар. «Вам что-то непонятно?» «Э, простите, Вельдженнерфютер, я думал, что наш уход согласован». «Капитан, я командующий фронтом, с кем мне согласовывать свои действия? Повелители прибыли охотиться, пусть охотятся!» «Сколько дичи привезли!» «Три отряда по десять лургов и два отряда квирсов, Вельдженнерфютер», четко доложил капитан. Мы их привезли своим транспортом. Ну, так не мешайте повелителям охотиться. Слушаюсь, Фьютер. Капитан отключился. Пока у меня все получалось. Захотелось перекреститься и сплюнуть через левое плечо. Все-таки удача мне улыбнулась. Как говорят у нас на земле, не было бы счастья, да несчастье помогло. Я упал, не раздеваясь на диван. Внутри чувствовал легкую нервозность и неясное беспокойство. Мой расчет на отдачу приказов без объяснений пока работал. Но это пока... Пришла мне в голову мысль и засела занозой в мозгу. По кораблю пробежала едва заметная дрожь. Сам прыжок произошел схожим образом. Легкое головокружение и быстро проходящая тошнота. Но все же мне что-то не давало покоя. Не может быть, так как в сказке. Пришел, дал приказ и полетел куда захотел под чужой личиной. Вроде внешне все так и происходило, но червячок беспокойства грыз меня изнутри. Я встал и стал ходить по каюте. «А что, собственно, я тут делаю?» Подумал я. «Надо, используя боевой режим, пробежаться по кораблю, посмотреть, что и как». Мысли начали работать как заведенные. «Надо попробовать, используя магию крови, создать вокруг себя магические фоны, постараться уйти вскрыт». Я только недавно обратил внимание, что в кровавом тумане действовала магия. Может так быть, что и при наложении, например, лечения на себя, меня окружит магический фон. У меня проснулась уснувшая страсть к магическим экспериментам. Я встал посреди каюты и наложил на себя заклинание лечения, используя свою же кровь из флакона. Парочку я обнаружил в пространственном кармане, посмотрел магическим зрением и увидел, что меня окружает многоцветная аура. Причем она была гораздо больше, чем обычно. Ага, что-то получилось. Обрадовался я и сотворил заклинание скрыто. Теперь я сливался с серыми стенами. Интересно, сколько сможет продержаться заклинание. Я смотрел магическим зрением, как медленно бледнела моя аура. Через 5 минут и 46 секунд я проявился. Вполне нормально. Удовлетворенно подумал я. Можно периодически подкачивать ауру и оставаться в вскрытии. Наконец я понял, что меня беспокоило. Мои товарищи, с ними что-то было не так. Я вышел в боевой режим. В нем могу пребывать без магии, пока есть внутренняя магическая энергия. Я учел откат от применения магии крови. Моя кровь набирает магическую энергию отката, а боевой режим ее поедает. Очень удобно, как я раньше этого не замечал. Вышел из каюты и направился в технический сектор корабля на вторую нижнюю палубу. Сама схема корабля в разрезе была у меня в каюте на мониторе с пометками и комментариями, которые можно было вызвать, нажав на нужное место на экране. Красным штрихом была помечена каюта, где расположились мои лурги. Чувствовался порядок и щепетильность экипажа даже в мелочах. Я не использовал лифты, а шел лестничными проемами и вскоре вышел на нужную палубу. На корабле не было суеты. Не бродили члены экипажа, каждый был занят своим делом. Как я понял, тут был минимум устройств, выполняющих самостоятельно определенный объем работ. Большинство операций делали эры, специалисты в разных областях. Они обслуживали в ручном режиме системы и аппаратуру, поэтому экипаж насчитывал почти полтысячи. Хотел произнести человек, но вспомнил, что лурги до такой техники не допущены. Эров. Нашел нужную каюту и вошел. Вот тут-то меня и накрыло удивление. В каюте с моими друзьями находилось трое эров. Они замерли в разных позах. Но главным было то, что я понял, тут происходил допрос: на столе лежал шприц и портативный магнитофон. Вот что меня так беспокоило! Видимо, контрразведка решила побеседовать с Жулям и адвокатом на тему, что они видели и почему Дженнер Фьютер их привез на крейсер. А мои товарищи под сывороткой правды могут многое рассказать, если уже не рассказали. Я вытащил у всех троих эров энергию жизни и вышел из боевого режима. Мои товарищи пьяными глазами смотрели в потолок. Я отмотал запись назад и стал слушать. Голос Жуля был мертвенно безэмоциональным. На вопрос эра, как они встретили Дженнерфютера, он подробно отвечал, что это не Дженнерфютер, а их сослуживец Изя Кауф. Он же Ири, сын барона, срам штали. Он же пришелец из другого мира, который прибыл за сундуком, который был у Дженнер Фютера, и что он умеет принимать различные обличия. Я бы на месте контрразведчика отправил их в психушку, потому что я сам не поверил бы в то, что он говорил, если бы все это не было чистейшей правдой. Затем послышался голос одного из эров: тот не смог удержаться от смеха. «Мори, ты сколько кубиков вколола этому лургу? Он видит картинки и вместо правды рассказывает нам свои видения». «Ну, чуть больше, чем кубик», — отозвался второй женский голос. «Парень с фронта, поэтому подумала, что он более устойчив к воздействию. Прости, не рассчитала. Давай второго послушаем». Я посмотрел на эров. Опознать в троих женщину было трудно. Одинаковые черные мундиры, короткие стрижки, длинные уши, поджарые фигуры без явных вторичных половых признаков в виде выпуклости груди. Хотя, если присмотреться, у одного бедра были пошире. «Ну, давай послушаем, что скажет адвокат». Согласился я. Адвокат долго мычал, а потом запел похабную песню про Эра и Лурга. Его мычание прервала звонкая пощечина. «Скотина! Животное!» – визгливо прокричала Мори. «Убью! Ну что за тварь эти лурги? Ты слышал, что он пел?» Это она, видимо, обращалась к своему напарнику. «Слышал!» – усмехнулся он. «И тебе смешно? Как ты можешь равнодушно про это говорить? Он унизил нас!» «Эх, крошка, я бы тебя еще и не так унизил!» Вдруг произнес адвокат и получил следующую оплеуху. На этом запись обрывалась. Как оказалось, я пришел вовремя. Но передо мной встал следующий вопрос. Что делать дальше? Что делать с телами? И как быть с везде сующими свой нос контрразведчиками? Ммм... Я надолго задумался. Сейчас надо разобраться с ребятками. Я стер старой записи и сказал. «Жуль, повтори, что я тебе сейчас скажу». Затем включил запись на магнитофоне. «Я Жуль Кауф» стал повторять услышанное сын Лейра. «Прибыл на корабль вместе с Лерзитером, который приказал нам следовать за ним. Мы продвигались к морю, когда нас остановили большие собаки и погнали в другую сторону. По дороге встретили Эра, и он приказал нам остановиться. Там были еще бестелесные существа, которые с кем-то сражались. Это все, что я знаю». Затем наступила очередь адвоката. Его записи я оставил без изменений. Итак, первый шаг я сделал. Второй, надо избавиться от тел. А лучше отнести их подальше и оставить с ними магнитофон. По плану служба контрразведки флота находилась на второй жилой палубе. Это на один уровень выше. Вот туда я их и оттащу. А пока наведаюсь в их дежурную часть. В дежурной комнате контрразведки у аппаратуры с подслушивающими устройствами сидели четыре оператора. На табло светились наименования кают, которые прослушались. Здесь начался главный командный пост корабля. И главное, что меня удивило, моя каюта. «Охренели, бессмершовцы! Уже командующего прослушивают!» «У всех поочередно я вытащил жизни настолько, чтобы они потеряли сознание». Затем перенес всех троих и посадил на свободные кресла, положил портативный магнитофон на стол и ушел. Меня поражало обилие часовых на палубах. Каждый сектор на корабле был обозначен цифрой и буквами, и если у кого-то не было пропуска в данный сектор, он не мог попасть туда. «Секретность на уровне фантастики!» – подумал я, разглядывая застывших часовых. А сделать пропуска с электронными кодами и замками на дверях они не догадались. Убога и удобно для меня. Я вернулся в свою каюту и вызвал адъютанта. Кирнауил! твердо в приказном тоне начал я. Я хочу, чтобы к моим лургам не проявляли интереса. Кто бы это ни был, я в упор посмотрел на офицера. Ты меня понял! «Понял, дядя, сейчас распоряжусь», — офицер побледнел. «Что-то не так?» Я смотрел сурово. «Нет, нет, все так», — племянник отвел глаза. Я внутренне усмехнулся. «Ты знаешь, стервец, что их допрашивает контрразведка? Знаешь, но врешь мне». Науил. прищурясь я смотрел на Эра. «Ты знаешь, что такое преданность?» «Да, дядя». «Ты знаешь, что твоя карьера зависит от меня!» Я вдруг понял, что эр, под личиной у которого я хожу, был дядя непростым, что общество эров пронизано интригами и подставами. «Да, дядя!» «И ты понимаешь, что без меня ты будешь гнить на планете, как другие?» «Да, дядя!» «Так где же тогда твоя преданность, Кирнауилл?» Офицер упал на колени. «Прости, дядя, я не хотел...» «Я не придал этому значения. Я...» «Кирнауил!» — прервал его я. «Разве ты знаешь в нашем роду глупцов? Если знаешь, назови. Может быть, это твоя мать, моя сестра?» «О, нет!» «Тогда почему я слышу такие слова?» Не давая ему договорить, продолжил я. «Не хотел, не придал значения. Ты меня разочаровываешь». Я поджал губы. «Меня попросил Эрмиш Троил, начальник контрразведки корабля, позволить провести опрос лургов». «И ты не подумал, зачем ему лурги, которых привел я? Не подумал, что он ищет? Разве не ты должен прикрывать мне спину, Кирнауил? Я разочарован тобой». «Дядя, простите, ты в курсе, что моя каюта прослушивается?» «И то, что мы сейчас с тобой здесь говорим, слышит Эрмиш Парень побледнел. Он растерянно огляделся по сторонам. «Иди, Кирнауил», — похлопал я его по плечу. «Иди, и в следующий раз думай о семье, а не о просьбах разных эров. Ешь и вопрос с прослушкой». Эрмиштраил Троил тоже застыл в неудобной позе. С его довольного лица сошла высокомерная усмешка. Он снял наушники и, как опасную змею, отбросил их подальше на стол. «О, Дерри! прошептал он. «Он только что прослушал себе смертный приговор. Но как командующий узнал о прослушке? Кто его сдал?» Миш Троил вскочил, потом сел и принялся вызывать дежурную часть своей службы. Гудки шли. Но ему никто не отвечал. «Надо срочно убрать аппаратуру!» В панике подумал он и стал собираться. Вскоре Эр выскочил из своей каюты и почти бегом направился в свой сектор. Но по дороге его остановил адъютант командующего с пятью бойцами службы внутренней охраны. «Эр Миштроил?» Начальник контрразведки остановился и побледнев слабо улыбнулся. «Да, Эр Кернауил». «Вы задержаны. Прошу следовать за нами в вашу дежурную часть». Глазки начальника контрразведки забегали. «В чем дело, Кирнауил? Вы что, забыли, кто я такой?» Он попытался надавить на молодого офицера, но тот плотнее сжал губы и процедил. «Видимо, это вы забыли, Эр, кто вы такой?» «Арестовать!» – скомандовал Кирнауил, и солдаты взяли межтроила на мушке ручных пульсаров. Он молча спрятал руки за спину и пошел, окруженный солдатами, следом за адъютантом командующего. И их везде пропускали без препятствий. У самых дверей дежурной части контрразведки их нагнал командир комендантской роты. Он вытянулся перед Кирнауилом и, мельком глянув на арестованного, отрапортовал. «Жду ваших приказаний, эр». «Идите следом, эр». Вы должны будете зафиксировать факт незаконного прослушивания каюты командующего. Когда они вошли, то резко остановились. Эр! Обратился Кернауил к командиру комендантской роты. Проверьте состояние этих специалистов. Четверо валялись на полу, а еще трое развалились на креслах с открытыми немигающими глазами. Эр! Командир комендантской роты повернул смертельно побледневшее лицо к Кирноуилу. «Они, кажется, все мертвы!» «Ай да, дядя!» Восхитился Кир Ноуил. Он встал лицом к лицу с Миштраилом и мстительно произнес. «Я думаю, Эр, вы сами добровольно расскажете, для кого вы собирали сведения?» Выпроводив племянника, я задумался. «Может, где перегнул палку?» «Но потом махнул рукой». Даже если перегнул, тот этого не поймет. Напуганный моим неудовольствием, он будет думать, как мне угодить а не о служебном рвении. Он служит дяде, а не империи. Это ему вбили хорошо, и для меня в моем положении это тоже хорошо. Ты слишком самонадеен, Виктор. Шиза наконец-то соизволила со мной заговорить. Это твой недостаток. Шиза, запомни, ответил я на ее нравоучение. Все наши недостатки – это продолжение наших достоинств. Они не существуют сами по себе. Она замолчала, переваривая мою отповедь. «Это кто сказал?» Спросила она после минутного раздумья. «Умные люди, Шиза! Пока я в своей самонадеянности приношу нужный мне результат, ее можно считать достоинством и уверенностью в себе. Вот когда я провалюсь, тогда можно считать недостатком и самонадеянностью». Где ты была, когда я проникал на корабль? Где подсказала, а? Шиза не ответила. А что она могла ответить? Когда весь мой проход ради спасения Генри, она считала недопустимой глупостью. А вот погулять по новому миру, набраться впечатлений для нее было нормально. А для меня это был мир Нуара в черно-белом исполнении. Мир греха и коррупции, безнадежности существования для лургов, бессмысленной войны и ксенофобии. Драпать отсюда надо и побыстрее. Через двое суток мы прибыли в звездную систему, где кружилась вокруг своей звезды планета Пронавар. Я вызвал Кирнауила. Кирнауил, подготовь транспорт для меня, псов и моих лургов. Мы отправляемся в зону отчуждения. Хорошо, дядя, какое сопровождение вам выделить? Думаю, четверки бойцов хватит. Все будет сделано. Скачил племяш и быстро выскочил из каюты. Он проявлял завидное рвение. Сам полет проходил без происшествий. Кирнауил мимолетно доложил, что начальник контрразведки работал на моего заместителя и повесился в камере. Его место занял наш дальний родственник, о котором я даже не слышал. Капитан принес через моего адъютанта глубочайшие извинения за прослушку каюты и уверение в своей преданности. «Услышав эту информацию, я понял, что вел себя абсолютно правильно. Но, несмотря на это, внутреннее напряжение у меня росло с каждым часом. Как только мы встали на орбиту планеты, появился Кирнауилл». «Дядя, транспорт, лурги и сопровождение готово. Псов мы не смогли вытащить из их каюты. Они слушают только вампиров». «Пошли к ним», – кивнул, соглашаясь. Псы могли слушаться только тех, кто мог слышать их ментально. В отдельной каюте, в самом низу, недалеко от транспортного отсека, была коморка, где жили псы. Увидев меня, они радостно завиляли хвостами. «Пошли за мной!» Мысленно приказал я и, посмотрев на Кирна Уилла, сказал. «Веди к транспорту», – сказал спокойно, сдерживая нервозность. «Своего состояния я не понимал». У меня не было предчувствий, и интуиция молчала, но я продолжал нервничать. И Шиза по неизвестной мне причине не контролировала мой химический внутренний баланс. Мы сели в транспорт, и он вылетел в космос. Сам полет был недолгим. Но как только мы приземлились на границе зоны и поселка Виноградный Тупик, пилот, напрягся и странным образом обернувшись на меня, посмотрел. «Что случилось?» – спросил я. «Э, Вильдженнерфютер». Пришел приказ от капитана крейсера вернуться. Вас срочно вызывают на связь повелители. Я не стал ждать, а вышел в боевой режим. Отобрал жизни у пилота и бойцов и надел наушники. На гарнитуре включил повтор сообщения. Точка 2. вас вызывает седьмой. Слушаю, седьмой, я точка 2. Приказ срочно возвращаться с пассажирами. При попытке сопротивления задержать их. Тело командующего Вельдженнерфютера Эра Берташила было найдено на планете в созвездии Б-340. С вами самозванец. Повторяю, задержать и доставить на борт крейсера всех пассажиров». «Вот как!» — я прикусил губу. «Они нашли тело командующего. Не ожидал. Ну ничего не поделаешь. На всякого мудреца довольно простоты. Видимо, это вампиры, от которых я избавился, проявили такое усердие». А затем вышли на связь с Дэрами. «Парни!» – я снял наушники. «Нас раскусили!» «Переодевайтесь в броню бойцов и быстро на выход!» «Будем прорываться к проходу!» Подождал, пока ли адвокат наденут снаряжение. Возьмут оружие и выйдут вместе с собаками. План у меня созрел мгновенно. «Нам нужно выиграть время!» «Поэтому я отправлю корабль на автопилоте на борт крейсера!» На панели приборов в каюте пилотов была такая кнопка возврата, но это еще не все. Я вылил в ладонь кровь из бутылочки и произнес заклинание «Кровавый туман». Дождался образования густого киселя, нажал кнопку и телепортировался из транспорта. Я предвидел дальнейшие действия экипажа крейсера. Когда прибудет транспорт, в него не смогут войти, и тогда входной люк будут резать плазменным резаком. Вот и будет подарочек от самозванца. «Навряд ли после этого они смогут выслать за нами погоню. А если вышлют, мы будем уже далеко». Транспорт поднялся на гравий подушках и рванул в небо. «Не стоим, разину рты!» – прикрикнул я на товарищей. «Уходим!» Те смотрели, как транспорт поднимается, а в нем, по их мнению, остался я. «Ты!» – одновременно произнесли они. «Я! Пошли быстро, пока на борту крейсера не опомнились!» Мы прошли половину пути, встретили моего оставленного пса и были недалеко от развалин, где встретил Жуля, когда с неба с ужасным грохотом стал падать огромный болид. Я не учел психологию эров. Потеряв возможность выслать погоню транспортом, они спустились на своем крейсере. То, что они садились в километрах пяти от нас, перекрывая нам дорогу, навело меня на мысль, что нас хотят взять живыми. «Твою дивизию! Как неожиданно!» Я повернулся к товарищам. «Уходим на холмы через лес!» «Вы...» Я мысленно обратился к псам. «Идете следом за нами!» Мы свернули и поспешили по склону вверх. «Стойте!» — крикнул я, понимая тщетность наших усилий. «Быстро пробираться сквозь аномалии у нас не получится!» Я создал заклинание усиления лечения кровью. И схватив охапку Жуля... Короткими телепортами, выйдя предварительно в боевой режим, прыгнул на вершину холма, оставил жуля и также прыгнул с адвокатом. Псов брать не стал, те сами доберутся. После кровавого тумана и заклинания лечения кровь словно бурлила. Меня охватил жар. Я вышел из боевого режима. Жуль! обратился я к сыну Лейера. Идите к базе ученых, встретимся там. А как же ты? А я задержу погоню. Я вновь вышел в боевой режим и прыгнул телепортом вниз, затем к развалинам. Там в километре от них высаживался пеший десант. «Посмотрим, как вы пройдете аномалии». Подумал я и увидел, что постоянно недооцениваю эров. Бойцы поднялись в воздух на антигравах и поплыли в сторону моих товарищей. Они ловко обходили аномалии. Если все оставить так, как есть, эры скоро их настигнут». Создал воздушный кулак и подтолкнул одного из них на аномалию. Он словно снаряд врезался в землю и разлетелся брызгами, кусками экипировки и тела. Я скептически посмотрел на дело своих рук. Так я буду долго от них освобождаться, а мне срочно нужно слить часть энергии. Я телепортировался к бойцам, преобразовал руки в когти и стал рвать рватьеров на куски. Переходя от одного бойца к другому, не выходя из боевого режима, я разрывал их броню на груди и вырывал сердца. Через пять минут все бойцы, еще не зная об этом, были мертвы. Я ушел скрыт и вышел из боевого режима. Десятки тел одновременно рухнули на землю. Я оставил в живых одного командира, что стоял в стороне, получая приказ с крейсера, а тот черной громадой заслоднял горизонт. Он висел над землей в полутора метрах, под ним уплотнился воздух и проскакивали молнии. Я ждал, что они будут делать дальше. Командир оказался расторопным малым. Он осмотрел несколько тел и что-то передал на корабль по переговорному устройству. Затем из недр корабля вылетели пять летающих тарелок. Затем еще пять. Таких летательных аппаратов я еще не видел. Они разошлись в стороны и зависли над землей. Видимо, я засмотрелся на это чудо и пропустил момент, когда меня обнаружили. Из ближайшей тарелки вылетела ракета и устремилась ко мне. Время застыло. Это я был выброшен в боевой режим. Затем телепортировался в эту тарелку, прямо в кабину пилотов. Как это у меня получилось, я в тот момент не представлял. Мое расслоенное сознание давало сигнал телу, а оно работало на рефлексах. Я свернул шею пилоту и у второго вытащил жизнь. Выбросив тело убитого из кресла, уселся в него. Панель приборов была простой с интуитивно понятными знаками. Управление джойстиками справа и слева на подлокотниках кресла пилота находились многофункциональные рукоятки. Разглядывая приборную панель, увидел сигнал включенного автопилота. Для меня, имеющего базу управления малыми кораблями, разобраться в управлении этой тарелки было несложно. Везде были значки. На джойстике слева стрелки вперед-назад и вправо-влево. На правом вверх-вниз. Я надел шлем пилота и услышал команды. «Эры, у нас нештатная ситуация. Возможности противника не до конца выяснены. Но он обладает способностями мгновенного поражения. Открывать огонь на поражение любой обнаруженной цели. Используйте датчик инфракрасного излучения». Это повторилось два раза. То ли эры были тупы, то ли так предопределяет действовать их инструкция. Подумал я. «Тарелки начали медленное движение в разные стороны». Я увидел на панели светящееся изображение ракеты цифры 9 из 10. На стекле шлема горел зеленый круг с крестом. Я навел его на изображение тарелки на экране и получил звуковой сигнал. Цель взята на прицел. Поражение 100%. И недолго думая нажал на кнопку правого джойстика. Тарелку тряхнуло. Я перевел правый джойстик на себя и тарелка резко пошла вверх. Левый джойстик повернул вправо и она полетела вверх и вправо. При цели оказалась еще одна тарелка, и я произвел новый пуск. Развернул левый джойстик влево по кругу, и тарелка быстро совершила поворот. Теперь на прицеле были две тарелки, одна ближе, другая дальше. Все это заняло у меня секунд 5, не больше. И две ракеты устремились к своим целям. И я рванул вверх и в сторону. Из десяти машинеров четыре были уничтожены, одна захвачена. И пользуясь тем, что пилоты еще не понимали, что произошло, пустился удирать. Мне нужно было увести их от холмов, что я и делал. Я, как дичь, на которую устроили охоту, драпал со всех ног. Я уходил в космос, а за мной после неудачных попыток связаться устремилось пять тарелок. Я не давал им захватить меня в прицел. Потом уже не отвяжешься. Поэтому резко менял направление. То падал к земле, то соколом взмывал вверх, метался вправо и влево и, наконец, выскочил в космос. Здесь мне было легче. Я развернул кораблик навстречу охотникам. Как пилоты, они были не очень, по моему мнению. Видимо, не хватало боевой практики. Я мгновенно вышел в боевой режим, взял на прицел самого ближнего, что осмелился вырваться из строя и пустил ракету, вышел из боевого режима и, сделав бочку, пролетел мимо него, пылающего, как большой фаербол. Он на время закрыл меня от пуска ракет, а мне хватило этого времени. Противник не успел перестроиться. И летящего мне навстречу, я встретил лоб лоп лоб огнем лазерных орудий. Следующего поразил ракетой. И, проскочив гусиный строй двух оставшихся тарелок, полетел к земле. Загонщиков осталось двое, и они не спешили меня догонять. Я стремительно приближался к поверхности земли и уже видел на экране веретенообразное тело крейсера. А оставшиеся ракеты я выпустил по крейсеру и сам корабль направил в него. Теперь отсчет шел на секунды. Ошибусь и превращусь в атомы, рассеянные по зоне. Раз, два, телепорт, еще телепорт. Я отпрыгнул километра на три от крейсера, направляясь на вершину холма, заросшего лесом. Вспышка за спиной, одна, другая. Я бежал по лесу, не останавливаясь, огибая редкие аномалии. Теперь можно было предположить, что образовался запас времени, для того, чтобы успеть добраться до границы миров. Я спешил к бункеру ученых. И выскочил на товарищей неожиданно. Они и псы ждали на границе поляны, где находился сам бункер, не приближаясь к нему. «Быстро за мной!» – приказал я. «Идите след в след! Быстро, но без суеты!» И мы пошли, скрываемые деревьями. Эры разбирались с тем, что произошло у корабля, и пока я считал, им было не до нас. Выйдя на дорогу, которую надо было пересечь, мы растянулись в тонкую цепочку. До границы миров оставалось не больше 50 метров, но их надо было еще пройти. Среди больших камней виднелся неподвижный силуэт брыка. «Веди всех туда. Я остаюсь здесь на прикрытии. Если случится непредвиденное, смело шагайте через Марио. Это граница миров. И там стойте, не переходя реку». Жуль кивнул. Он был полон решимости дойти. Это я понял по его взгляду. Отряд, ведомый им, петляя, направился к брыку. Я достал плазмомет и приготовился к обороне. Не думаю, что нас не засекли. Засекли, и это я скоро увидел. Две оставшиеся тарелки направлялись к нам. Мне повезло, что они получили приказ не открывать огонь. Они зависли над нами, и сразу же раздался голос пилота, усиленный динамиками. «Инамирцы, приказываем остановиться и сдаться». «Инамирцы! Приказываем остановиться и сдаться!» «Очень хорошо!» Подумал я и телепортировался в один из них, тот, что завис над нами. Второй летал в стороне, страхуя первого. Я навел прицел на корабль, и пилот понял, что что-то пошло не так. Резко взмыл вверх, и вслед ему устремились три ракеты. От первой он ушел резким поворотом, но две других не оставили ему шансов. Экран засветила яркая вспышка. Я поставил управление на автопилот и телепортировался с корабля. Вся моя группа, увидев, что произошло, исчезла один за одним за границей. Я тоже устремился туда. Здесь аномалий было не просто много, а очень много. Сказывалось близкое присутствие магического мира хаоса. Поэтому прыгать короткими телепортами я не решился. Я шел быстро, но петлял, как змея на песке. А за мной поднималась тень крейсера. Эры никак не хотели нас выпускать. Проскочив эти длинные, казалось нескончаемые 50 метров, я оказался рядом с брыком. Тот стоял неподвижно, весь вымазанный птичьим пометом, с исклеванным до пластика лицом. Что с ним произошло, я думать не стал. Подхватил его тушку и тут же почувствовал, что времени у меня не осталось. Я прыгнул телепортом в Марио, а за моей спиной разверся сущий ад. Ударная волна подхватила меня и зашвырнула в мир инферно. Упал я на камни прямо под ноги жулю. С трудом поднялся и оглянулся, готовый во всеоружии встретить захватчиков. Но там, там за моей спиной была лишь каменная стена пещеры. Не веря своим глазам, я положил половинку тела брыка на камни и подошел к стене. Ощупал ее и понял, граница закрылась. По всей видимости, этот взрыв за моей спиной разорвал тонкие скрепы, которые связывали два этих мира. И для меня это стало огромным облегчением. Я повернулся к своему отряду. Жули и адвокат стояли побледневшие и очень серьезные. Псы рычали на воду. И еще бы, там был водяной вампир. Брык не подавал признаков жизни. Ноги у него были оторваны, и он сам представлял жалкое зрелище. Я подошел к нему, перевернул на живот и вытащил корабельный искин, поднял останки и со словами «Покойся с миром, друг». Кинул его в бурную струю реки. Волны подхватили тело и понесли к водопаду. «Так даже лучше», — услышал я голос Шизы. «И это...» — она помолчала. «Прости меня, Виктор». «Ничего, детка», — улыбнулся я. «Все обошлось, а это главное. Я понимаю, что ты девочка умная, но пока не имеешь простого житейского опыта». «У тебя нет тех принципов, что живут во мне и управляют мной. Привыкай, набирайся, анализируй». Затем обратился ко всем. «Через реку переходим по камням. Кто оступится, погибнет». Еще раз оглядел свою группу и первым пошел вперед. «Мы вышли к големам через четверть часа. Все молча развернулись и пошли наверх, а мы за ними». В зале, откуда я начал свое путешествие, все так же у окна стоял демон, словно он и не уходил от него. Он оглянулся и задал только один вопрос. Сундук? Я ответил одним словом. Генри. Он щелкнул пальцами, и в комнате появился мой товарищ. Я вытащил из сумки сундук и поставил на пол. Сверху положил его ключ. Демон изумился. Надо же. «Ты отсутствовал всего один день и вернулся не один, а с моим сундуком, который я не мог достать столетиями. Поразительно! Ты невероятно удачлив, Люд!» «Один день!» — у меня отпала челюсть. Конец девятой книги. Читает Андрей М. Данная книга была озвучена при финансовой поддержке пользователей моей группы ВКонтакте. Найти группу можно, вписав в поисковик аудиокниги Андрей М.